Глава 26 Жилет для Шелагина-старшего я успел доделать и передал Шелагину-младшему перед тем, как идти наизнанку. Рюкзачок для Таисии я тоже закончил, но ей отдам сам, а вот жилет желательно надеть до того, как Шелагина окажется рядом с хорошим мальчиком Колей, так как что там в его активе, я не мог даже предположить. К базе мы поехали немного кружным путем, чтобы по дороге набрать ингредиентов и поискать изнаночный материал. И то, и другое было выполнено. Ингредиентов я набрал с хорошим запасом, и парой грамм нужного металла разжился. Его все равно, даже с учетом трех кинжалов, было ужасающе мало, но набрать требуемое количество больше не казалось невозможным. Загруженной в первое посещение энергии хватило на то, чтобы полностью очистить базу от мусора, который состоял из рассыпавшихся в труху предметов, сделанных из относительно быстро разлагающихся материалов. Теперь, можно сказать, там наблюдалась стерильная чистота. Я пополнил запас заряженных накопителей, а разряженные напротив изъял, чтобы зарядить их, хотя с этим можно было и не торопиться. Но нужно же мне было чем-то заниматься, пока Олег бегал по базе, ведя записи с детским восторгом, опрашивая Майю. «Как жалко, что с этим ни с кем нельзя поделиться!» После очередного открытия грустно сказал он. «Почему нельзя?» «База исследовательская, не военная. Здесь внутри нет ничего стратегически значимого. Уверен, что любые артефакты отсюда уже имеют аналоги среди выкопанных раньше. И сделать акцент на пустых отсеках и кухне. Только звуковую дорожку не забудь убрать, на ней слышно, что ты общаешься с моей». «По-хорошему, нужно как-то расшифровку языка тоже сделать», — внезапно сказал Олег. «Потому что мне плохо становится, когда я вспоминаю, как модули просверливают, а кристаллы стирают в порошок, возможно, невосстановимо теряя при этом информацию. Тогда придется объяснять, что из себя представляют модули, иначе те, что с определенным текстом, примут за юбилейные монеты». «Думаешь?» — засомневался дядя. «А ты нет?» — усмехнулся я. «Да, ты прав». Вздохнул он. С другой стороны, как это объяснить, не раскрывая наши возможности их считывать? Показать работающий браслет? Да меня из-за него грохнут, когда поймут, что остальные ничего не считывают. К этому времени была заряжена даже техника на кухне. Поэтому Олег заснял еще и создание пищевого концентрата из ничего и даже пожевал его на камеру. Правда, когда камеру выключил, еду сплюнул в ладонь и сказал с отвращением. «Ну и дерьмо!» «Как это вообще можно было есть?» «Здесь полный набор необходимых веществ для функционирования организма», проинформировала Майя. «Все говорили, что невкусно, но если ничего другого не было, приходилось есть это, чтобы поддерживать функционирование организма». «Разве что если совсем нечего есть», — сомнением сказал Олег. «Неужели они не могли выйти и кого-нибудь подстрелить? Наверху куча мяса бегает». «Магом был только один», — напомнил я. «И слабым. Ты бы пошел один на охоту?» «Я что, идиот?» «Вот и он не идиот. А остальные тоже не бойцы. Ты бы с Лихолетовым пошел на добычу изнаночных тварей?» Олег загрустил. Я глянул на время и спохватился. «Так, нам пора возвращаться. У меня сегодня еще самолет. Эх...» «Закончится все. Можно будет сюда на пару дней отправиться», — предложил я чтобы досконально изучить и решить, что можно безбоязненно упоминать в твоем докладе. Разве что. Выходили мы осторожно. Я первым, и сразу же ввязался в бой со стаей шакалов. Сами по себе они слабенькие, но это задержка во времени. А самое обидное, что с них ровным счетом ничего не взять. Даже мех противный и клочковатый. На всякий случай я уточнил у песца, но он подтвердил, что не слышал ни про одну методику, способную превратить облезлый мех в пушистый. Не на чем там выращивать шерсть. До прокола мы доехали уже без остановок, поскольку я решил тормозить только если найду поиском металлы знанки. Запланированное время уложились, чем успокоили Шелагина младшего, который вместо того, чтобы готовиться к поездке в Дальград, караулил меня на выходе. Нужно его в следующий раз с собой взять. Предложил Олег, когда мы уже в обычной машине ехали в Верейск. Дорогу к базе без нас он не найдет, зато успокоится, когда поймет, что ты занимаешься научной работой, а не охотишься на изнаночных тварей. А если он заявит, что это дело княжеской важности и запретит тебе делать доклад? С чего бы? База даже не на княжеских землях. Но выход к ней от нас или с Дальграда. К нам ближе. Обдумать надо, неохотно сказал Олег. Стратегической важности база не представляет. Серьезно. Рабочая база посреди изнанки с работающими бытовыми артефактами не представляет стратегической важности. Артефакты, да, не представляют, а вот сама база... Ну, если только так рассматривать. Пока возвращались домой, я проверил метки императора и Живетьевой. Странно, но пока никто из них о потерях не догадывался. И если в метке Живетевой иногда проскальзывала злость то метка императора светилась подлинным довольством, чего я у него раньше не наблюдал. Создавалось впечатление, что он ни с кем не ругается и, наконец-то, получает от жизни удовольствие. Похоже, раньше его нужно было отключить от реликвии, а Шелагину стоит сказать, чтобы убрал со своей все украшения. В аэропорт мы приехали вовремя, даже раньше Шелагинах, поэтому я мог наблюдать, как они подъехали и выходили из автомобиля вместе с Николаем. Последний был в официальном костюме, и антимагические браслеты закрывались рукавами. Но что они там были, я видел по его ауре. Такое от владеющего даже основами целительства не скрыть. Как только он меня заметил, метко полыхнуло ненавистью и, к удивлению, каким-то довольством. Сам же Николай приветливо улыбнулся и сказал. «Илья, мне очень жаль, что в результате недоразумения ты считаешь меня врагом». «Можешь не стараться, я чувствую, как ты ко мне относишься». Отрезал я. «А как бы ты относился к человеку, который может забрать принадлежавшее тебе по праву?» «По праву чего?» Я не собирался вступать с ним в полемику, но почему-то не смог удержаться. «По праву рождения, разумеется», — невозмутимо ответил он. «Если бы ты не появился, княжество перешло бы ко мне». «Реликвия тебя не признала бы. Ты не Шелагин». «В отличие от тебя, я как раз Шелагин». Не без удовольствия, заметил он. Реликвии наплевать на фамилию, она реагирует на кровь. Кажется, он еще хотел что-то добавить, но заткнулся, сообразив, что может случайно выдать планы Живетьевой по перенастройке реликвии, о которых точно знал, и которые пока еще нигде не прозвучали, кроме как в частных разговорах. — Мне он тоже пытался внушить, что всегда любил меня как родного отца, — проворчал Шелагин-старший. «И я бы ему поверил, если бы не слышал его признания под зельем». «Ты уверен, что зелье заставило меня транслировать мои мысли, а не чужие?» Повернулся к нему Николай. «Под зельем внушить можно много чего. О том, что ты не мой отец, я узнал не так давно. Почему я должен тебя ненавидеть?» Он выглядел таким убедительным, что и я бы поверил, не передавая мне метко его эмоций в точности. Вот и Шелагина засомневались». Правда, говорить ничего не стали, но по их лицам было заметно, что Николаю удалось поколебать их уверенность. Говорить он больше ничего не стал, отвернулся от нас и тяжело вздохнул. Так же тихо сидел он и в самолете. Шелагины бросали на него виноватые взгляды. Все же 17 лет они считали его близким человеком, а одно короткое признание под зельем не могло резко оборвать это отношение. Поэтому и разместили его в княжеском самолете не вместе с охраной. Прислуга для замка была отправлена обычным рейсом и должна будет ожидать нас уже на месте. Честно говоря, мне было спокойнее от осознания доступности Николая в самолете. Было нечто в его метке, вызывающее подозрение, что что-то с полетом пойдет не так. Но вот что именно? Вряд ли он решит угробиться вместе с нами. Если бы Шелагина официально объявили, в чем причина такого отношения к Николаю, всем было бы проще — но они решили держать лицо до последнего, а значит у него оставалась надежда, что все вернется, и он опять будет считаться наследником княжества. Пока избавление от него представлялось как переход потенциально сильного мага в клан, сопоставимый по силе с Шелагинами. В подчинении их было чуть ли не больше родов, чем во всем нашем княжестве. И выглядело все прилично. Подвинутый в очереди наследников княжич решил заняться целительством. Можно сказать, всю сознательную жизнь об этом мечтал, а когда появилась возможность, не удержался. Немного попортит картину вывод его из рода, после чего наследовать княжество не сможет ни при каких условиях. Но кто будет об этом знать? Император может пойти на поводу уже ветевой и объявить наследником вышедшего из рода парня. Против его решения князья выступить побоятся, не зная об утрате доступа к реликвии. В самом самолете Николай демонстративно уставился в окно, еще более усиливая чувство вины Шелагинах. Правда, ни один, ни второй больше говорить с почти бывшим членом семьи не стали, но чувствовали перед ним неудобства. Мне казалось, что еще немного, и Николай дожал бы их на какие-нибудь преференции. Но этого в его планах не было. Примерно на середине пути, когда все старательно притворялись спящими, Николай засуетился и отправился в туалет, не думая о том, как может выглядеть мое поведение со стороны, я скастовал глушение, как только его метка зажглась радостным предвкушением, после чего точечным заклинанием выбил замок на двери в туалет. Николай успел открыть пространственный карман и извлечь оттуда бомбу, аналогичную той, что пошла на взрыв усадьбы Живетьевой. При этом пространственный карман остался открытым, и был он совсем не пустым. Какой замечательный телепортационный артефакт! «А эти артефакты точно шелагинские, им вернуть надо». Не беспокоясь о целостности Николая, я поволок его полу в княжеский салон. Ко мне уже спешили оба Шелагина. «Что случилось?» — спросил старший. «Николай хотел нас взорвать». Ответил я и показал пронесенную им бомбу. Достал из пространственного кармана. «Как-то странно. Он мне суицидником не казался». «Он и не планировал умирать». У него в заначке есть телепортационный артефакт. Точнее, был, потому что я его изымаю в свою пользу, а вот эти изымаю в вашу. Я принялся опустошать пространственный карман Николая, выкладывая перед Шелагинами артефакты. М-да...» Бросил Шелагин старший. «Ведь я почти засомневался в правильности полного разрыва отношений. А он нас не только обманул, но и ограбил». Встает вопрос, откуда у него бомба сказал Шелагин-младший. вы. Нас такой же планировали взорвать. Тогда, на моем участке в Дальграде». «Я к тому, что он вряд ли постоянно носил ее с собой», пояснил княжич. «У меня зелье с собой, можно допросить». «Действуй», согласился князь. Прежде чем приводить допрашиваемого в себя, я включил запись на диктофоне. На куртке она велась постоянно, но почему бы не сделать дублирующую, и влил в Николая зелье». Бомбы и телепортационные артефакты оказались подарком от любящих бабушки и дедушки, тех, кто со стороны отца. Передал посылку один из слуг в княжеском доме. Причем не за деньги, а за идею, так как был уверен, что бедного мальчика несправедливо оговорили и лишили законного места в пользу непонятно откуда вылезшего бастарда старшего княжича. О том, что именно передается Николаю, слуга не знал, но это вряд ли его извиняло. «Потому что княжество должно быть моим!» Вопил Николай, так торопясь выложить все, как будто ему кто-то угрожал смертью, если задержит хоть на немного ответа на вопросы. «Я законный наследник! Почему я должен уступать в свое место какому-то ублюдку? А так все прекрасно получилось бы! Авиакатастрофа с единственным выжившим! Уверен, император не стал бы особо углубляться в расследование, спустил бы все на тормозах. Он уважает Арину Иван, но и не будет против нее действовать». «Да он вообще у нее с руки ест, она сама так говорила. Что проведем идиота, он и не заметит, как останется не только без моего княжества, но и без власти в стране». На мой взгляд, это было прекрасно. Если император после этого вдрызг не разругается сообщницей, то я уже и не знаю, что делать. «С реликвией княжеской что собирались делать? Она тебя не приняла бы? Арина Ивановна ее перенастроила бы без проблем». Она любую реликвию может перенастроить. Он говорил все медленнее и медленнее, а на лице проявлялось осознание грядущих проблем. Совсем скоро действие зелья прекратилось, и Николай высокомерно заявил, «Признание, полученное под зельями, не может использоваться в суде. Более того, вы не имели права меня допрашивать ни под зельями, ни без них, по причине моего несовершеннолетия. Это нарушение моих прав». Я отключил запись и предложил. «Давайте ссадим его с самолета». «Это убийство! Вы за это ответите! Мои родные этого просто так не оставят!» Николай опять принял высокомерный вид, как будто не он только что признавался в попытке нас убить. «Интересующимся скажем, что он сам выпал в туалете, когда подготавливал взрыв?» Продолжил я. «Что-то пошло не так, и Николай взорвался. Бомбу ему дефектную передали, пусть же вы, винят себя». «Конечно, придется пожертвовать полом туалета, но самолет потом я герметизирую, и он больше никого не потеряет по дороге. Долетим!» «Интересное предложение», — согласился Шелагин-старший. «И я бы его поддержал, если бы не очень интересные вещи, которые Николай наговорил на камеру. Мы не сможем использовать эту запись, если займемся самосудом». Скрипя сердце, я с ним согласился. Напомнив, что если причина изгнания из клана не будет озвучена, то покушение продолжится, потому что Николай не оставит желания вернуть свое княжество. В аэропорту нас встречали родители Эрнеста Арсенича, и по их виду никто не сказал бы, что они рассчитывали встретить только внука, да и то не здесь, а там, куда был настроен телепортационный артефакт. Отрекся от Николая Шелагин-старший еще в самолете по причине отсутствия биологического родства и многочисленных попыток убить княжеское семейство. Так и значилось в графе. Когда мы проходили мимо родителей Эрнеста Арсенича, Шелагина даже голову в их сторону не повернули, но Живетевы их внимание привлекли сами. — Павел Тимофеевич, куда вы? — засуетилась Живетева. — Нам нужно осуществить переход мальчика из рода в род. — От нас он выставлен, — холодно ответил князь. «Я не буду мешать вам принять его к себе». Николай как раз спускался по трапу, повесив голову и ни на кого не глядя. «Но позвольте, мы договаривались на другое», — возмутился Живетев. «Судя по тому, что ваш внук пытался нас убить переданной вами бомбой, вы с нами ни о чем договариваться не собирались». «Мы?» «Что вы такое говорите?» — возмутилось Живетева. «Это оскорбление». «У нас есть запись признания Николая, так что забирайте его и убирайтесь», — рявкнул князь. «И чтобы я не видел никого из вас». «Идиот!» — повернулся к внуку Живетьев. «Такой простой план! И тот умудрился испортить!» «Весь в мамашу пошел! Она тоже была беспринципная дура!» Что там он говорил дальше, я не слышал, так как мы сели в подъехавшую машину. «Одно точно!» вы не бросили внука около самолета, хотя и высказали ему много чего». «Надо же!» — недовольно сказал князь. «Уже репортер Дальградского вестника интересуется, за что так жестоко поступили с Николаем. Нужно будет ему отправить обе записи с комментариями». «Тогда не будет эффекта неожиданности у императора», — заметил я. «Последнее было очень важно». Кто знает, как он поведет себя, когда услышит признание Николая и поймет, что реликвия ему больше не подчиняется.